Причина и следствие Причина и следствие – философские категории, отображающие одну из форм всеобщей связи и взаимодействия явлений. Под причиной – (латинская «кауса» – понимается явление, действие которого вызывает, определяет, изменяет, производит или влечет за собой другое явление. Последнее называют следствием. Производимое причиной следствия зависит от условий. Причины и следствия находятся в единстве. Одинаковые причины в одних и тех же условиях вызывают одинаковые следствия. Одна и та же причина при разных условиях вызывает неодинаковые следствия. На примерах все это получается нагляднее. Представьте себе такую картину. Висит на веревке камень, Вы берете ножницы и перерезаете веревку. Камень падает. Что является причиной падения камня? Здесь могут быть разные предположения. Первое, причиной падения камня является факт перерезания веревки. Однако могут быть и возражения. Причиной падения камня является земное притяжение. Причиной падения камня можно считать тот факт, что удельный вес камня больше удельного веса воздуха. Если бы удельный вес камня был меньше удельного веса воздуха, то от перерезания веревки он бы взмыл вверх. Конечно же, причиной падения камня является перерезание веревки ножницами, а земное притяжение и величина удельного веса являются условиями. Условие это явление – которые во взаимодействии с причиной определяют возникновение следствия. Поменяем условия эксперимента. Висит камень на веревке, но веревка начала гнить. Подул ветер. Веревка оборвалась, камень упал. Здесь причиной падения камня является гниение веревки, а ветер является только поводом. Повод – это случай, обстоятельства. которое можно использовать с какой-нибудь целью, выдавая этот случай как причину. Когда я был любителем садоводом, то наблюдал однажды такое явление. Сильный порыв ветра повалил одно дерево. Остальные деревья остались целыми. Когда я обследовал поваленное дерево, то увидел, что караед подпилил его. Конечно, причиной падения дерева было ослабление ствола подъеденного караедом, а ветер был поводом. В общем, в философии действует правило. После этого не значит вследствие этого. Мне, как врачу, знание причины заболевания помогало правильно назначить лечение и добиваться быстрого выздоровления. Случай первый. Девушка бросила парня. После этого у него развился психоз с мыслями о самоубийстве. Возникла мысль, что причиной психоза явились действия девушки, бросившей этого пациента. Когда мы во всем разобрались, то оказалось, что в его поведении уже были странности, в результате которых он ей разонравился, и она решила его бросить. Он тут же впал в депрессию и стал скованным и заявил, что покончит жизнь самоубийством. Выяснилось, что у него произошла манифестация психоза, которую уже могла наблюдать его девушка, но это было незаметно окружающим. Он стал другим, и этот другой ей не нравился. У него оказалась кататоническая форма шизофрении, по поводу которой он длительно наблюдался у психиатров. Поэтому тот факт, что его бросила девушка, был просто поводом. В моей практике были частые случаи шантажного поведения. Мужчина требует того, чтобы женщина вышла за него замуж или не покидала его. Иначе он покончит жизнь самоубийством. Некоторые поддаются на такой шантаж. Через несколько лет эти мужья бросали наших спасательниц, совершенно не беспокоясь об их состоянии. Бывает, что и женщины шантажируют своих мужчин угрозой самоубийства. Не поддавайтесь на шантаж и не берите на себя слишком много. Не можем мы быть вершителями судеб. Причина самоубийства лежит в самом покушающемся на него. Конечно, и поводом быть неприятно. Но все-таки не губите свою единственную и неповторимую жизнь ради ненормального шантажиста. При рассмотрении следующих категорий – сущность и явление – мы постараемся рассказать вам, как избежать близких отношений с шантажистами, как их распознать до того, как вы столкнулись с шантажом. В середине февраля 2012 года в течение недели 15 подростков покончили жизнь самоубийством. Начинают искать причину этого явления – кто из взрослых или сверстников виноват в этом. Может быть, и найдут, даже накажут виновных. Хотя на самом деле причина самоубийства этих подростков та, что в системе воспитания они не сформировались стойкими самостоятельными личностями. А это привело к тому, что какая-то мелочь вывела их из равновесия. Они посчитали свое положение безвыходным, И единственным выходом для них было самоубийство. Думаю, что если бы они имели хорошую философскую подготовку и знали логику и психологию общения, то им бы и в голову не пришло разрешать свои внутренние противоречия таким способом, может быть, они и не возникли бы. Кстати, все эти дети происходили из формально благополучных семей. А если бы их родители были философски грамотными, они смогли бы воспитать более стойкое поколение. Как-то одна из читательниц моих книг с негодованием спросила меня, сколько человек покончило жизнь после того, как прочли мои книги. Я уверенно ей ответил, «Никто». Да, мои книги не безразличны. Читают их люди, которые попали в тяжелую ситуацию, и считают, что причиной их неудач являются другие люди, или неудачное стечение обстоятельств, и, не зная причины, пытаются безуспешно изменить обстоятельства и других людей. И вдруг натыкаются в своих поисках на мои книги и начинают понимать, что причина их неудач кроется в них самих, что им нужно изменить себя и приспособиться к обстоятельствам. То есть они начинают понимать, что своими собственными действиями загнали себя в тупик. У них портится настроение, состояние становится даже хуже. Но зато они узнали истину и начали воздействовать на причину своих неудач, то есть на самих себя, и добились успеха. Думаю, что мои книги, в принципе, не могут довести человека до самоубийства, быть причиной самоубийства. А вот вам еще один из отзывов на мои книги. Предлагаю его вам, дорогие мои слушатели, как упражнение – по поиску причины, которые привели к нежелательному следствию. Это письмо одной разгневанной на меня читательницы. В глаза ее не видел, да и она меня тоже. Забегая вперед, могу сказать, что не разрушал я ее отношений, хотя, возможно, ее муж стал вести себя иначе, после того, как прочел мои книги. А теперь само письмо. «Ненавижу Литвака». «Он разрушил мои отношения с мужем, ибо тот все прочитанное воспринимал как программу своей жизни». Литвак пропагандирует эгоизм в высшей степени. Как можно написать о том, что присутствие детей может вызывать раздражение? В его книгах все только материальное. Но жизнь — это не только деньги, это еще и чувства, эмоции, страсть, в конце концов. а человек, который следует постулатам господина Литвака, превращается в робота. Судя по тому, что он пишет, я должна быть ниже по уровню своего мужа, но это не так. Я самодостаточная женщина, самостоятельно себя обеспечивающая. Только с мужем не сложилось потому, что он решил, что он свободен от всего, в том числе и от семьи. Как только возникали проблемы, Он не решал их, а уходил от них, потому что литвак учит жить комфортно. Только отношения и любовь – это не только удовольствие, но и большой труд, и результат этого труда стоит того. Я полагаю, что обвинения в мой адрес беспочвенные. Давайте вместе подумаем. Я действительно приветствую себелюбие. Она меня обвиняет в эгоизме. Эгоизм и себелюбие – разные вещи. И Христос пропагандирует себелюбие – возлюби ближнего, как самого себя. Я неоднократно привожу определение любви, взятое у Фрома. Любовь – активная заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. Человек прежде всего должен развивать себя, то есть учиться, творчески трудиться, для того, чтобы стать профессионалом экстра класса. помогая тем самым и обществу, и своей жене, мужу, и детям, да и стране в целом жить и развиваться. А если ты еще не развился, то и жениться, выходить замуж тебе не стоит. Нельзя же ничего не стоящее дерьмо подсовывать любимому человеку. И что плохого в моих постулатах? Да они вовсе не мои, это общечеловеческие постулаты». высказанные многими мудрецами задолго до меня. Кажется, не Низами говорил, «Все идеи стары, как мир», лишь в терминах звучит волнующая новизна. «Я и вас люблю, дорогие мои слушатели, ведь я заинтересован в вашем развитии. Многие мои слушатели принимают мою любовь, то есть действуют в соответствии с моими рекомендациями, и у них качество жизни улучшается». Не буду приводить многочисленных писем, свидетельствующих об этом. Можете заглянуть в интернет. Но вернемся к ее письму. Она, не ознакомившись с моими работами, приписывает мне те качества, которых у меня нет. Я, наоборот, считаю, что человек должен жить эмоциями интереса и радости. А отрицательные эмоции тоже нужны. Они возникают тогда, когда мы не можем сообразить, что нам делать. Например, растерянность у нас возникает тогда, когда мы вышли не на той остановке, но как только соориентировались, то сразу успокаиваемся, хотя еще не попали на то место, куда нам нужно было попасть и без страсти нельзя жить, нужно страстно любить свою работу, тогда только и будет у тебя прогресс, но и без интеллекта не обойтись следует только правильно выбрать предмет своей страсти. И я за труд, но против мук. Более того, некоторые с моей помощью этого и добиваются. И вообще, о своем взгляде на эмоции я целую книгу написал. Она называется «Психологическая диета». Ну а теперь о муже. Я ведь не могу нести ответственность за то, что он понял все прямолинейно. Но, может быть, он неправильно понял. А может быть и правильно. С мужем не разговаривал. Я задаю вам, дорогой мой слушатель, один вопрос. Кто читает мои книги? Думаю, что те, у кого не все ладится на работе и в личной жизни, и мои книги им помогают. Мог бы несколько томов составить из благодарственных писем. так, если бы у нее в семье все было благополучно, и он бы был доволен своей женой, то книг моих бы не читал. Она пишет, судя по тому, что он, то есть я, Михаил Литвак, пишет, я должна быть ниже по уровню своего мужа. Но это уже ее трактовка, а может быть, ее муж так это понял. В общем, книг моих она не читала. Если бы прочла, то все поняла, ибо, как она пишет, я самодостаточная женщина, самостоятельно себя обеспечивающая. значит, умная, но умом, наверное, пользоваться не умеет. Так я как раз и утверждаю, что муж и жена по развитию и взглядам должны быть равны друг другу, а если не равны, то тот, кто превосходит, должен помочь тому, кто отстает. Тогда будет понятно, что у них любовь, а не зависимость. Хочу высказать предположение. Не исключено, что ее муж был ниже ее по развитию и во всем ей подтакал и подчинялся. А когда прочел мои книги, стал развиваться, что с ее точки зрения воспринялось как своей воли. Но это только гипотеза. Если бы эта женщина пришла ко мне да еще вместе с мужем, то я думаю, все недоразумения между ними были бы улажены. Но это моя гипотеза. Но наша встреча не исключена. потому что муж читает мои книги. Может быть, он даст ей прочесть этот отрывок, где я ее приглашаю навстречу. В общем, суть своих разногласий с мужем она не осмыслила. А суть заключается в ней самой. Там внутри уже давно все было неблагополучно. Прочтение мужем моих книг было только поводом. Причина разлада находится в ней самой. Ей нужно себя исправлять, тогда и отношения с мужем наладятся. Может быть, она прочтет эту книгу, придет к нам, и мы поможем ей наладить отношения в семье. И еще один животрепещущий пример. Это проблема алкоголизма. Много на эту тему говорили. Пытались и пытаются бороться. При первом примитивном приближении причиной алкоголизма является прием алкоголя. Тогда все просто. нужно запретить производство и потребление алкоголя. Исчезает причина, исчезнет и следствие. Исторический опыт введения сухого закона показал нелепость этих мер. Началось производство суррогатов, самогона. Стали раскупать спиртовые настойки. Некоторые перешли на другие формы наркотизации. В 1986 году Когда у нас ввели ограничения в продаже и употреблении алкоголя, многие стали принимать КДИН, который у нас тогда был в свободной продаже. Резко выросло употребление наркотиков. Появились наркотики, о которых раньше мы имели слабое представление. Несложный анализ показывает, что прием алкоголя связан с более глубокими причинами, которые и следует искоренять. Тогда пьянство прекратится автоматически. Проблема мне близка и знакома. 20 лет преподавал наркологию на факультете усовершенствования врачей. Когда началась эта кампания, меня тоже привлекли к участию в ней, но быстро отстранили, считая мою работу вредной. Я все свои выступления начинал фразой. «Мы сможем решить эту проблему, если поймем, какую пользу приносит алкоголь. Эта фраза и дальнейшее мое обоснование, как бороться с данной заразой, не понравилась организаторам антиалкогольной борьбы, ибо проблема была бы решена, а они остались бы без работы. Какова же более глубинная и, следовательно, истинная причина алкоголизма и всех других видов наркоманий и токсикоманий? Будем помнить, что одна и та же причина при разных условиях может привести к разным следствиям. Пример очень наглядный, разные формы одной болезни. Например, туберкулез может поразить легкие, кости, позвоночник, половые органы и так далее. Но лечение примерно одинаковое, нужно убивать туберкулезную палочку. Конечно, в зависимости от формы будут несколько различные детали. А теперь вернемся к алкоголизму. Но вначале напомню вам историю открытия закона Архимеда. Каждый знает историю о том, как Архимед открыл закон плавучести тел. Как он, занятый своими мыслями о способе вычисления объема сложного тела, залез в ванну до краев, наполненную водой. Вода полилась через край, и Архимед, осененный увиденным, крича «Эврика», Побежал домой проверять открытие. Говорят, он даже при этом забыл одеться. И это похоже на правду. Находясь в ванной, он долго думал. Когда его, наконец, осенило, он очень обрадовался и голым побежал домой. Биохимический механизм современной наукой расшифрован. Эмоция интереса возникает тогда, когда ты сталкиваешься с чем-то для тебя непонятным, что сопровождается выбросом эндорфинов, морфиноподобных веществ, в кровь. А эндорфины являются самым лучшим адаптогеном. Недаром выдающиеся древнегреческие философы жили по сто лет и дольше, оставаясь до последнего деятельными, работоспособными и умными. Когда Архимед нашел правильное решение, ему все стало ясно. Он очень обрадовался. Сейчас нам понятно, что в этот момент мышление останавливается, ибо организм в кровь выбрасывает алкоголь, который вызывает эмоцию радости, а на радости очень быстро идут восстановительные процессы. Организм не только полноценно, но и быстро восстанавливает свои силы. Вот почему он голым побежал домой, соображать перестал. Так живут нормальные люди, имеющие четкое философское мировоззрение. Им не нужны ни наркотики, ни алкоголь, без которых, кстати, организм существовать не может. Больше всего алкоголя в кровь организм выбрасывает, когда ему начинает вести в любви. Кстати, тогда он не всегда хорошо соображает. Как вам теперь понятно, выражение «пьян от любви» не метафора. Действительно, в крови у него много алкоголя, но этот алкоголь в кровь выбрасывает сам организм. А если у человека неинтересная работа и не везет в любви, его организм испытывает дефицит алкоголя, который проявляется в скуке и подавленном настроении. Иногда даже мысли о самоубийстве возникают, а вся наша действительность, фильмы, примеры близких, их советы и прочее в конце концов приводят к тому, что человек начинает принимать алкоголь и наркотики со стороны. И действительно становится легче. Но во время пьянки проблема не решается, а появляется еще и новая, связанная с выпивкой. После того, как человек протрезвел, ему становится еще хуже. Но он уже знает, что ему делать. А реальная ситуация становится также хуже. Когда прием алкоголя становится систематическим, то внутренний завод по выработке алкоголя ржавеет. Если приток алкоголя извне прекратится, Самочувствие резко ухудшается, абстинентный синдром. И тогда смыслом жизни человека становятся невысокие социально полезные цели, а прием алкоголя. Запрет употребления приводит алкоголика к интеллектуальной изворотливости. Но потом начинает разрушаться мозг, и все это приводит к слабоумию. Так является ли причиной алкоголизма алкоголь, или алкоголь является просто поводом? Я считаю, что причиной алкоголизма являются его личностные установки, ну а если копнуть глубже, то система воспитания и образования, когда люди учатся без интереса, когда нет социально полезных целей жизни. Если вы согласитесь с моими рассуждениями, то вынуждены будете признать, что образование и воспитание у нас поставлено плохо. И тогда станет ясно, как бороться с алкоголизмом, сделать учебу и труд интересными. А кто организовывает учебу и работу? Руководитель. Если бы мою книгу читали крупные руководители, они постарались бы сделать труд интересным, а отдых радостным. Тогда исчезнет необходимость пить, даже если рядом стоит бутылка водки. Отсюда понятно, какие мероприятия нужно проводить. И, конечно, причина алкоголизма – находится прежде всего в самом алкоголике. Ему нужно перевоспитываться. Вот когда он это сам понимает, только тогда ему можно помочь. Силком не заставишь. Мои дорогие слушатели, которые еще хотят расти вверх, может быть, используйте наш опыт. Сделайте на вашем предприятии труд интересным. Тогда пойдут и заработки, и коллектив станет дружным, и болеть перестанете. А теперь наш опыт. В 1980 году мы открылись на факультете усовершенствования врачей и стали преподавать наркологию и психиатрию. К сожалению, распространенность алкоголизма среди врачей-психиатров не меньше, чем среди других слоев населения. К нам приезжали врачи со всей страны на усовершенствование. Жили они в общежитии, и, к сожалению, там и пили, и, конечно же, попадались. Мы вели с ними беседы, но лучше не становилось. Два-три человека приходилось отчислять в каждом цикле. Когда мы прибегли к философии, то нашли правильный выход. Мы предупредили, что отчисляться курсанты будут сразу же после первого употребления алкоголя, которое нам станет известным. Второе, что мы сделали – наши занятия стали очень интересными. Кроме того, мы организовали и отдых, и лекторий «Человек и общество» в вечернее время. Выпивки прекратились. На соседних циклах пили у нас нет. Почему? А мы ликвидировали основную причину – серость нашей жизни. Кстати, этим опытом воспользовались и некоторые небольшие предприятия строителей. Сейчас есть бригады каменщиков, сантехников – электриков, где алкоголизация исключена. В общем, ищите причину, ликвидируйте ее, если не хотите получить следствие. А теперь немного теории. Следует найти причину того, что происходит вокруг нас, и если нам что-то не нравится, нужно убрать причину. Тогда и следствие исчезнет. Как же находится причина? Вначале высказывается гипотеза. Гипотеза – это предположение, которое считается истинным для того, чтобы вывести из него следствия, согласные с действительными фактами или другими предположениями. Пример. Человек подвернул ногу и упал. На месте голеностопного сустава образовалась большая опухоль, встать на ногу не может. Обследовать его трудно, любое прикосновение вызывает боль. можно выдвинуть три диагностические гипотезы. Растяжение связок, вывих, перелом. Все эти гипотезы имеют право на существование. Тогда проводится решающий эксперимент рентгенография голеностопного сустава. На ней виден перелом кости. И тогда одна из гипотез превращается в теорию. Врачу понятно, что нужно делать. Таким образом, теория – это гипотеза, получившие достаточное основания, Теперь можно действовать. Также работают и юристы. Только они гипотезу называют версией. Да и геологи. Они видят ландшафт, напоминающий ландшафт того места, где уже была найдена нефть, и высказывают предположение, что и здесь есть нефть. Проводят пробное бурение и находят нефть. Так работают практически все специалисты. чья деятельность связана с поисками нового. Только они не называют это гипотезами или теориями. Но все-таки лучше знать и теорию. Тогда ты быстрее найдешь причину нежелательного следствия. Или запустишь причину, если захочется иметь какое-то следствие, тем более что в науке есть правила поисков причин. Их всего четыре. Метод согласия, метод разницы, Метод сопутствующих изменений – метод остатков. Поиск причины развивает мышление. И не только тогда, когда ты эту причину находишь, но даже когда не находишь. Мышление развивается, становится более мощным, и человек, в конце концов, находит эту причину. В кровь выбрасываются эндорфины и алкоголь, укрепляются здоровье и улучшается самооценка, да и заработки и авторитет тоже. но вначале о том, как обычно мы ведем поиски причины, которую нам нужно убрать, когда хочешь избавиться от следствия. Очень долго работал педагогом, и мне приходилось часто читать лекции. Когда лекция протекает нормально, я говорю заготовленный текст, а студенты меня слушают и что-то записывают, то в это время я особенно не думаю, ведь содержание лекции уже давно продумано. Теперь моя задача так ее прочесть, чтобы студенты не только прослушали, но поняли так, как я хотел бы. А они вместо того, чтобы слушать меня, начинают переговариваться. Но вот я смотрю, что студенты отвлекаются, начинают переговариваться между собой или играют в морской бой, а на задних рядах еще и целуются. Я строю гипотезу. Наверное, устали, тема сложная. Я начинаю рассказывать что-то веселое. Думаю, что они отдохнули. Я снова возвращаюсь к теме и вскоре замечаю, что они все равно меня не слушают. Тогда я делаю следующую гипотезу. Они просто разгильдяи, которые не понимают важности тех занятий, о которых я говорю. И начинаю им угрожать, что на экзаменах с них все спросится. Обвиняю в несерьезности, угрожаю отчислением. В аудитории становится тихо, но я-то вижу, что они меня не слушают. Один о чем-то мечтает, другой читает книгу, спрятанную под тетрадью, третий пишет что-то свое. Придраться не к чему. В относительном спокойствии заканчиваю лекцию. И как только объявляю конец занятия, все стремительно выбегают, не задавая вопросов, пробегая мимо, как будто я пустое место. Я укрепляюсь во мнении, Студентам ничего не нужно, им важен только диплом. К сожалению, гипотеза о том, что я просто не умею читать лекции, пришла ко мне поздно. А некоторым преподавателям не приходит никогда. Они мучают себя и других, проверяют явки, проводят переклички, читают нотации. Но единственный способ удержать студентов – это читать лекции так, чтобы им было интересно. Иначе ты будешь иметь на лекции их тела, а души будут где-то в другом месте. Вот почему часто образование не дает знаний и навыков, а только диплом. Но, к счастью, к этому времени я уже стал философом по жизни и понял, что студенты здесь ни при чем. Просто я не умею читать лекции. Это, можно сказать, постулат. Ищи причину своих неудач в себе, а не в обстоятельствах или других людях. меня и себя, и обстоятельства сразу изменятся. Но как следует я научился читать лекции только тогда, когда мои слушатели стали оплачивать эти лекции. Они со мной не спорили, они просто не приходили, и я вместо заработка терпел убытки, ибо стоимость аренды зала не зависела от количества слушателей. Думаю, мы никогда не получим хороших педагогов, если будем загонять учащихся в аудитории силой. Когда я перестал бояться высоты, горы изменились. Раньше пугали, теперь манят. И вода стала другой, когда научился купаться в море зимой. Сейчас, если что-то не получается, я ищу причину в себе и начинаю менять себя. Я начал изучать ораторское искусство, психологические приемы привлечения внимания к теме лекции, и многое другое. А когда причина изменилась, изменилось и следствие. Когда я научился читать лекции, меня стали слушать студенты с большим интересом. И сейчас я пишу эту книгу так, чтобы она понравилась вам, чтобы вы хотели использовать полученные из этой книги знания, так, чтобы ваша жизнь улучшилась. Я очень стараюсь. Но если книгам вам не понравится, и вы ее не будете покупать, то я не буду вас обвинять, а буду искать причину неудачи в себе и буду вам очень благодарен, если вы пришлете мне отзывы на эту книгу как положительные, так и отрицательные. Когда получу положительный отзыв, буду радоваться, а когда отрицательный, то задумаюсь и постараюсь во втором издании исправить то, что не получилось в первом. А если и второе не очень получится... то опять буду переделывать, но уже начну думать, не ошибся ли я в стратегии и приостановлю дальнейшее издание этой книги. Если я не приостановлю, то издательство приостановит. Не будет же оно печатать книги себе в убыток. А теперь, если я вас увлек такими категориями, как причина и следствие, и вы готовы с увлечением искать причину явлений, в том числе и ваших неудач, Я вам расшифрую способ поисков причин. Метод согласия. Если двум или более обстоятельствам общее лишь одно обстоятельство, то именно это обстоятельство и является причиной данного явления. Например, О. выпил воду из грязного стакана, и через три недели у него возникла язва, микробиологический анализ которой выявил бледную спирохету, возбудитель сифилиса. Хирург во время операции порезал руку, и кровь больного попала на рану. На месте пореза развелась точно такая же язва, в содержимом которой была выявлена бледная спирохета. М. вступил в случайную половую связь, и через три недели у него на половых органах появилась точно такая же язва, в содержимом которой была выявлена бледная спирохета. Общим для всех трех случаев является попадание на тело бледной спирохеты. Поэтому причиной во всех случаях является бледная спирохета. В медицине в поисках причины заболевания часто используют метод разницы. Метод разницы. Если случай, в котором известное явление природы наступает, и случай, в котором оно не наступает, имеет всеобщие обстоятельства, кроме одного – то это обстоятельство, по которому оно отличается, есть причина первого случая. Так проверяется эффективность вновь разработанного лекарства. Всех больных с одинаковым диагнозом разделяют на две группы. Одну группу лечат новым средством, а другую группу контрольную лечат обычными средствами. И если результат от нового лекарства статистически достоверно выше, чем от прежнего лечения, то можно считать, что новое лекарство – новый метод лечения выше, чем предыдущие методы лечения. Есть еще и так называемый двойной слепой метод. Постарайтесь прочитать то, что я о нем напишу. Прежде чем разрешить новое лекарство к использованию, оно проходит клинические испытания. Больные с однородным диагнозом получают одинаковое лечение. Всем больным назначают новое лекарство. Только не все больные его получают. Одни получают действительно лекарство, другие получают пустышку, плацебо. Но все больные считают, что они получают новое средство. Внешне таблетки одинаковые. Лечащий врач не знает, получает больной истинное лекарство или пустышку и ведет историю болезни, описывая течение болезни и ход выздоровления. Тот, кто выдает лекарство врачу, знает, какое средство лечебное, а какое пустышка. Но он не знает, кто из больных получает новое лекарство, а кто пустышку. Когда курс лечения заканчивается, карты раскрываются. И если результаты лечения лучше у тех больных, которые получали новое лекарство, тогда делается вывод о том, что причиной выздоровления является новое лекарство. Его передают в лечебную сеть для клинических испытаний. Почему я вам это все рассказываю? Это для того, чтобы вы все-таки пользовались при лечении услугами официальной медицины. Не спорю, что и среди врачей, имеющих дипломы, не все имеют необходимую квалификацию. Как найти хорошего врача, я описываю в другой книге. Философские знания вам смогут помочь и в этом. Метод разницы поможет нам выявить причину неудач в коллективе. Сейчас я вам расскажу, как я пришел к выводу, что причина успеха, неудачи и развала производства зависит только от руководителя. Я много лет наблюдал за судьбами многих производств. Тоже видел и в армии, и в институтах, и в лечебных учреждениях, и в строительных организациях. И я заметил, как смена первого лица преображала все производство. Но расскажу об одной кафедре нашего института. Ею много лет руководил человек, застрявший на должности, очень подозрительный, сдерживающий все инициативы. Педагогический процесс шел удовлетворительно. Лечебный вроде бы неплохо, но совершенно невозможно было внедрить что-то новое. Два творческих преподавателя внедряли новые методы в лечебных учреждениях города – Третий совмещал работу в частной клинике, где тоже внедрял свои разработки. Научные разработки почти не велись, диссертации почти не защищались, 4 за 15 лет. Через какое-то время его сменил алкоголик. Он никому не мешал, к удивлению многих показатели стали расти. Но каждый был сам по себе. Кафедра из дерева превратилась в кустарник. Однако научных работ стало больше. Появились и крупные монографии, стали хорошо защищаться диссертации, Но материальная база практически не менялась, и снимать его было не за что. Он внезапно умер. На его место пришел один из творческих людей этого коллектива. Ему удалось, не трогая бюджет института, произвести ремонт, появились на кафедре компьютеры, современная техника для ведения педагогического процесса. Кафедра стала организовывать республиканские и международные конференции, стали защищаться не только кандидатские, но и докторские диссертации. Штат кафедры увеличился чуть ли не втрое. Думаю, что это всеобщее правило. В Ростове есть огромное предприятие «Ростсельмаш», которое в годы застоя выпускало комбайны. Во время перестройки оно практически рухнуло, но когда сменилось руководство, то завод воскрес. Могу привести еще множество примеров, какую роль играет руководитель. Я пришел к выводу, что если коллектив лихорадит, нужно менять руководство и с особым вниманием отнестись к подбору первого лица. Еще одно из моих армейских воспоминаний 1964 года. В наших газетах с юмором и чувством превосходства тогда писали, что в американской армии Много толстых генералов. Когда начались перестройка и гласность, нам по телевидению показывали американских военных. Там не было ни одного толстяка. Кто-то рассказал, что в американской армии, если военный не войдет в строгую весовую норму, он будет уволен из армии. Не знаю, сколько генералов было уволено из американской армии, но толстых американских генералов нам не показывают. Думаю, причиной исчезновения Толстяков послужил этот приказ. А может, еще что-нибудь. В общем, думайте. Метод сопутствующих изменений. Если изменение одного обстоятельства всегда вызывает изменение другого обстоятельства, то первое обстоятельство и является причиной исследуемого явления. Не всегда ведь можно удалить какое-то обстоятельство. Действие Луны на Землю не прекратить. Но можно заметить, какие явления наблюдаются, когда Луна меняет свое положение. Так было установлено, что движение Луны является причиной приливов и отливов. Метод остатков. Вычтите из данного явления природы ту часть, которая известна как действие определенных предшествующих, оставшаяся часть будет причиной. Так была открыта планета Нептун. Вычли влияние на орбиту урана известных планет, но осталась еще одна величина. Высказано было предположение, что есть еще одна планета. Вычислили, где она может находиться. Построили более мощный телескоп и увидели ее. Вы думаете, что больше не о чем писать, как по поводу последних двух методов поиска причин? Но не нужно забывать, что основная тема нашей аудиокниги – философия. Философия помогает мне не задирать нос, когда меня хвалят, и не раскисать, когда меня ругают. Когда меня хвалят и пишут благодарственные письма, считая мою деятельность причиной их успеха, мне нужно не зарываться и не считать себя причиной большого успеха у моих подопечных». хотя многие из них считают причиной успеха встречи со мной и моими книгами и здесь философия мне помогает я могу быть столько поводом ведь им было плохо и они искали выхода из трудного положения не я так кто нибудь другой им бы помог я вовсе не хочу отвергать все свои заслуги но и приписывать себе все их достижения не могу 90 их успеха зависит от них в моих книгах только объяснения и рекомендации. Но многие читатели моих рекомендаций не выполняют, вот у них и нет соответствующих успехов. Может быть, эта аудиокнига больше будет способствовать и станет поводом, который запустит причину вашего счастья, то есть вас самих на путь развития и самоусовершенствования. Вот один из наглядных примеров. Посещала мои занятия девушка – у которой были проблемы лишнего веса. Я выяснил, что причиной лишнего веса у нее была тревожность, а тревожность была связана с застенчивостью и нерешительностью. Для того, чтобы подавить эту тревожность, она мышечно напрягалась, держала себя в руках. Потом она уже и не замечала мышечного напряжения, но это приводило к ненужной трате энергии и чрезмерной усталости. Повышался аппетит. Конституционально девушка была склонна к полноте, поэтому она и поправлялась, пациентка даже не осознавала, что она тревожна. Диеты эффекта не давали, постепенно она становилась спокойнее, но мышцы у нее оставались напряженными. Я ей рекомендовал специальную гимнастику для расслабления мышц, но она считала это блажью. Однако я продолжал рекомендовать заняться этой гимнастикой. Лет пять, чтобы отстать от меня, она выполняла эту гимнастику и в результате довольно быстро сбросила 17,5 килограмм. Конечно, это ее успех, но 10% – мои. В общем, причина наших несчастий находится в нас самих. Еще один яркий пример, который может быть неизвестен широкой публике. После сеансов Кашпировского недели через две треть нашей клиники – была заполнена пациентами, которые активно участвовали в его сеансах. Но я не собираюсь обвинять Кашпировского. Не он был причиной этих заболеваний. Он был только поводом. Сильные эмоциональные переживания подтолкнули развитие дремлющих причин заболеваний, которые уже были на старте. Я не сторонник лечебных телесеансов, но глупо охаивать Кашпировского не стоит. Многие его эффекты имеют научное объяснение и строятся на внушении. Как-то со своими близкими я сидел на телесеансе Кашпировского и после сеанса заявил, что седина моя убавилась. Все мои близкие посмотрели на меня и тоже отметили, что я несколько потемнел. Эффект здесь простой. Если вы будете смотреть на черные волосы зебры, она вам представится черной с белыми полосами. Если начнете смотреть на белые полосы, то зебра в вашем восприятии тут же побелеет. Я тоже был как зебра. Мои близкие под влиянием внушения стали рассматривать мои еще черные волосы, и вот для них я потемнел. Потом все стало на свои места. И еще один случай. Он нам больше пригодится, когда будем рассматривать сущность и явление. Одна моя знакомая, у которой были боли в пояснице, была на сеансе Кашпировского. Во время этого сеанса боли прошли, и она стала довольно свободно двигаться. Дня через три ее на несколько месяцев свалил тяжелый радикулит. Механизм здесь простой. Во время эмоционального сеанса отключился блок проведения боли от позвоночника в мозг. Боли прошли, а воспаление осталось. Кости натерли поясничные нервы. Вот вам и обострение радикулита. Если бы она не была на сеансе, боли бы продолжались, она бы щадила позвоночник, воспаление бы прошло. А после того, как воспаление прошло, она бы стала ходить ровно. В общем, нужно бороться с причиной, а не со следствием. И в общественной жизни ликвидация причины может быстро привести к ликвидации следствия. Я думаю, что с дедовщиной в армии мы быстро бы справились, если бы увольняли командиров частей, где был случай дедовщины. Я не думаю, что много было бы уволено командиров, может быть пять-шесть, дедовщины бы прекратилась. Но иногда следствие может стать причиной. Опять пример из моей лечебной практики. Застенчивый мужчина, чтобы снять застенчивость перед танцами выпивал. Застенчивость снималась. Но он становился не раскованным, а развязным и знакомился с теми девушками, с которыми в трезвом состоянии общаться ему не хотелось. Однако к выпивке он стал прибегать все чаще и в конце концов стал алкоголиком. Следствие стало причиной алкоголизма. А это уже совсем другая проблема.